Глава 20. Воздух вырывается в мои легкие резко, как той ночью, заставляя голову закружиться. «Ты же узнала, пса! Это тот самый, который спас тебя в парке!» Смотрю на сводного брата, понимая, что он прав. Я узнала черного гиганта, спасшего мне жизнь. Где-то внутри поняла, что этот пес, что сегодня лег у ног Алексея, и есть мой спаситель. И их я тоже нашел. «Заставил трижды пережить то, что пережила ты. Заткнул их блудливые члены друг другу в глотке. «По телу проходит волна дрожи, потому что я верю ему, каждому слову. Ведь он не шутит, я знаю. Шевцов действительно сделал то, о чем говорит. Из-за меня. Ради меня. Только третьего еще не нашел, Но найду. Я тебе слово даю». Сглатываю. Смотрю в злые, ошалелые глаза и не пойму, что там вижу. Боль, злость, ненависть, жгучий огонь. Только от этого легче лишь мне, но не тебе. Ты продолжаешь сидеть в своем коконе боли. Давай же, выпусти это!» Алексей толкает меня в плечо, я отшатываюсь, продолжая пораженно смотреть на него. «Сопротивляйся!» Новый тычок куда ощутимее. Мне не удается устоять на ногах, и я валюсь на пол, больно ударившись плечом. но встать у меня не получается. Шевцов железной хваткой берет сзади за шею и прижимает еще ниже. Плечо простреливает болью. Больно. Больно. А дальше что? Ты должна научиться защищаться. Должна научиться бороться. Я делаю вдох. Мне больно и стыдно. Обидно то желчной горечи во рту. Выровнять надсадное дыхание не получается, но я все же набираю в грудь воздух. Ты добил меня, сделал таким же чудовищем, коим являешься сам, Шевцов. Не знаю как, но мне удается вывернуться и вырваться. Может быть, он позволил. Поднимаюсь на ноги, глядя на сводного брата. Воздух горит, моя кожа плавится, внутри все стекает расплавленным металлом. Я сжимаю зубы и что есть силы, толкаю Лекса в грудь. Струны моей души лопаются с мерзким звуком, и я бью еще раз, потом еще и еще. «Давай еще Резче!» Алексей движется аккуратно, прикрываясь от моих ударов. «Ты бьёшь вслепую! Хватит ярости! Бей точнее! Дыши ровнее!» Он прав. Я бью вслепую. Мне плевать, как и куда приходятся удары. Я просто выплёскиваю все те застаревшие слои, что накопились в моей душе. За отравленную юность, за то, что влюбилась, за то, что бросила одну, за то, что снова всколыхнул все это во мне. Последний удар уходит в пустоту. Ноги подкашиваются, и я падаю на четвереньки прямо посреди ринга. А встать уже не могу. Бронхи сужаются, пропуская воздух со свистом. Где-то на периферии отмечаю, что Шевцов присаживается рядом и кладет мне руку на спину. Не могу. Едва выдавливаю. Не могу дышать. Сейчас. Лёша поднимает меня, взмокшую и обессиленную на руки, и спускается с ринга. Горло горит. а тело бьёт дрожь. Шевцов куда-то несет меня, крепко прижимая к такой же взымленной груди. Я слышу шум воды. Меня ставят на пол, и я уже слишком поздно понимаю, что мы в душе. Не успеваю вздрогнуть, как на меня начинает литься вода. Я ожидала, что ледяные струи обожгут, но вода оказывается теплой и приятной. Она нежит и расслабляет, делает одежду тяжелой. Алексей продолжает крепко держать меня, прижимая к груди, гладит по голове и что-то тихо говорит. Но я не могу разобрать. Шум воды не даёт. Происходят странные вещи. Я вдруг глубоко вдыхаю, наполняя легкие до отказа, ощущая невероятную легкость, невесомость. Боже, как давно я не чувствовала себя такой свободной. Соленые капли на моих щеках смывает вода, а они все катятся и катятся. Я утыкаюсь лицом в горячую грудь, сминая пальцами мокрую футболку. «Где ты был?» Рыдания рвут горло, но приносят невероятное облегчение. «Мне было так страшно! Мой сводный брат! Почему тебя не было рядом? Почему?» Не знаю, сколько проходит времени. Мы стоим и стоим, а вода льется и льется. И мне так спокойно в его объятиях. Наверное, я и правда безнадежно больна, если после всего именно он — моя тишина. «Поцелуй меня!» Отчаянно шепчу, желая этого сейчас больше всего на свете. В ответ полное молчание, а я все жду. Упираюсь лбом в его подбородок, надеясь, что его губы найдут мои. Но этого не происходит. «Не сейчас». Едва слышен ответ. а потом Алексей выключает воду. Он протягивает мне полотенце и выходит из душевой, оставляя одну. Господи, какая же я дура! Становится стыдно за свой порыв. Но вместе с тем я благодарна Шевцову. Было сложно и больно, и я как врач такую терапию не приемлю, но это подействовало. Ремни, стягивающие мою грудь столько времени, которым я так привыкла, что уже не замечала их, Наконец ослабли, пусть не исчезли вовсе, но только теперь я поняла, что не могла дышать свободно. А еще я смертельно устала. Настолько, что с трудом стащила из себя мокрую одежду. Потом вытерлась мягким полотенцем и натянула на голое тело одежду, что сложил мне Алексей. Кажется, это его спортивный костюм. Велик, конечно, но не в мокром же мне ехать. Вот возьми. В своём кабинете Алексей протягивает мне дымящуюся кружку чая, изумительно пахнущего медом и травами. Я молча принимаю и пробую на вкус. Приятный. Говорить не хочется, сил нет. Следующая твоя тренировка в субботу в шесть. Работать будешь с Андреем. Не думаю, что мне это надо, Лёша. Надо. И ты сама это знаешь. Спросить, почему со мной он назначает тренироваться другого тренера, я не решаюсь. Может, Шевцов и прав, мне это не повредит, а может, я просто не приеду. В машине едва я пристегнула ремень, почувствовала слабость. Нет, я и до этого была измочалена, но не до такой же степени, что голову не могу удержать. Догадка вспыхивает последней ясной мыслью. «Лёша, что?» «Что было в чае?» «Спи, бестолочь. Ближайшие двадцать часов твое тело будет активно восстанавливаться, и мозги ему тут не нужны». Как-то странно прозвучало бестолочь в этот раз. Или это мой разум уже начал отключаться? Мягкий щелчок откинутого кресла, последнее, что я слышу, прежде чем меня, затягивает в мягкую темноту.